Глава 54. Зима. Я с ужасом ждала ее и теперь наслаждаюсь прелестями замковой жизни в холоде. Первым делом тяжелыми деревянными щитами были закрыты все окна. Теперь даже днем по дому можно ходить лишь со свечой или факелом в руках, так как темень непроглядно. Но особо ходить не приходится. Большая часть комнат пуста, и вся жизнь сосредоточена в тех помещениях, где есть печи или камины. Воздух в замке одновременно холодный и душный, ведь совершенно нет вентиляции. Она бы выдувала тот мизер тепла, что чудом не сожрали толстые каменные стены, не желающие нормально прогреваться. Утром вылезать из-под одеяла – настоящая пытка. Не меньшая пытка и залезать под него вечером. Даже с бурдюком горячей воды, который служанки кладут в постель для согревания, ощущение, будто бы со льдиной. И это несмотря на кучу одежек, в которых напоминаю луковицу, а не человека. Поначалу Лилис пыталась своим телом согревать хозяйское ложе, но увидев это, я отчитала служанку, которая не меньше моего достается от холода. Постепенно начинаю привыкать к такому положению дел и не обращая внимания на почти постоянный насморк. Правда, все равно перед сном прошу всех богов этого мира, чтобы совершили чудо чудное – и подарили мне паровое отопление. Но есть подозрения, что не подарят. Поэтому нужно подумать о том, как обезопаситься от следующей зимы. По хорошему счету я знаю, как выкручивались в моем прошлом мире. С виду все просто. Необходимо сделать большое количество печей в доме. Или под замком одну огромную печь, которая мало того, что будет нагревать полы первого этажа, так еще и раздавать тепло по комнатам через специальные вентиляционные каналы. Проблема лишь в том, что для таких технических решений придется отстраивать весь замок с нуля. На такой подвиг мне не хватит ни сил, ни времени, ни денег. И дрова. Огромное строение всего лишь за одну зиму сожрет маленький лес, а у нас тут не тайга бескрайняя. Значит, поставлю себе зимний деревянный дом с печью, желательно с русской, чтобы можно было спать на ней. Не очень благородно, но зато тепло. А то уже устала завидовать своим простолюдинам, которые живут себе в крохотных теплых хижинах и в ус не дует. Честно говоря, днем особо и не замечаю всех этих бытовых неудобств, так как большую часть времени провожу в своей стекольной мастерской, ставшей и местом оттаивания для знатной леди, и кабинетом. Теперь у меня есть не только два домика, но еще и длинный склад – в котором хранятся шихта, фритта и просеянный кварцевый песок. Еще есть три зольных ямы, больше напоминающие каменные печи землянки, и невысокий сплошной частокол, отгородивший мою фабрику от излишне любопытных взглядов. За все это роскошество стоит поблагодарить мастера ромера. Его бригада строителей действительно состоит из людей с золотыми руками и профессиональными мозгами – На третий день после начала снегопада Ромеро сам заявился ко мне и долго витиевато извинялся, что пока не может начать ремонт. Для начала нужно, чтобы перестал идти снег, потом убрать его с ремонтируемых объектов и лишь после этого начинать стройку. Иначе качество работы будет плохим, да и люди покалечиться могут. «Отдыхайте», – беспечно махнула я рукой. «И не надо извиняться. Я понимаю, про что ты говоришь». С природой не поспоришь. Госпожа Гроу, — возразил он, — нам отдыхать совесть не позволяет. Вы же кормите нас, даете кровь над головой, а мы за такое бездельем платить должны. Вообще-то я вас нанимала для определенной работы, которую обязаны сделать до весны. Каждый день трудиться будете или нет, неважно. Главное, чтобы в сроки уложились. Не гневайтесь на мои слова, Леди Гроу, но мы так не привыкли. Для нас безделье «Худший враг. В пустых руках мастерство теряется. Если будет на то ваше соизволение, то готовы помочь в иных делах. Бесплатно, конечно, а то ужимаемся». «Ну что ж», — согласилась я, — «если есть желание, то от некоторой помощи не откажусь. Но для начала хочу поговорить с тобой о будущем ремонте. Понятно, что почти новый замок построить не сможем, поэтому подлатаем проблемные участки старого». С весельчаком и стюартом вы уже все обговорили и согласовали. Я посмотрела записи. Получается, что каменные стены трогать не будете. Почему? Зима, госпожа Гроу. В ваших краях она оказывается слишком холодная, и наш раствор, связывающий камни, не застынет, а замерзнет. Потом в тепле оттает и трещинами пойдет. Остается лишь механизм ворот починить, ров углубить и укрепить по всем правилам, фортификационной науки. Ну и, конечно, заменить гнилые настилы на крепостных стенах, да и некоторые несущие балки. Но и это большая работа. Купленные вами материалы намного быстрее изведем, чем все починим. Да, призналась я, не рассчитала размеры бедствия. Но теперь горевать нет смысла. Если хочешь поработать пока снегопад, то могу предложить кое-что. Достав письменные принадлежности, Я нарисовала, как представляю себе территорию стекольного заводика, естественно, не объясняя, зачем мне это нужно. — Извините, Леди Гроу, — покачал головой Ромера, выслушав мои хотелки, но подобного лучше не делать. Строить в снегу — это плохо строить. Я услышала и поняла тебя с первого раза. На самом деле мне не надо на века. Это все временные постройки. Пару лет отстоят, а дальше возведу постоянные. Тогда извините за самоуправство, если будет мне разрешено, то вашей милостью немного изменю чертеж. Готова выслушать твои предложения и перестань постоянно извиняться. Лишние слова лишь крадут время. Сейчас я не знатная леди, а твой деловой партнер, который хочет получить качественную работу, а не вежливое обращение. Спасибо, что снизошли до недостойного, встав поклонился мужчина. «Время настроить из камня нет никакого смысла. Если хотите, чтобы с дозорными стражниками стена была, то необходимо поставить тут, тут и тут». Ткнул он пальцем в мои каракули по каменной площадке в два человеческих роста, а между ними из дерева создать стену. «Почему три смотровых площадки?» – поинтересовалась я. «Больше не надо, а меньше не дает возможности стражникам отследить всю территорию стены». Но только нужно ставить там, где я показал, а то непросматриваемые части будут. Также со стороны озера надо стену ставить, но вы ее почему-то не нарисовали. С воды вряд ли кто подберется. Поставить пару стражников на берегу и достаточно. К тому же мне нужен доступ к воде. Это летом, а зимой ночью по льду легко опасные гости заявиться могут. Ну а для доступа часть стены съемной сделаем или калиточку малую. Почти целый день мы просидели с Ромеро над планом завода. Даже почти не зная местности и не понимая, зачем нужна такая небольшая крепость, он забросал меня отдельными советами, практически ничего не оставив от первоначального плана. Объяснял мне такие простые истины, что могла бы и сама додуматься, как лучше обезопасить свое будущее производство и удешевить постройки. Но я не додумалась, потому что это для настоящего опытного мастера все просто, а для меня темный лес. Уже на следующий день его бригада, усиленная двумя десятками моих крестьян, приступила к работе. Говорят, что китайцы умеют строить очень быстро. Думаю, мои работники переплюнули даже их. Не прошло и недели, как на берегу озера, в паре километров от Гроулес выросла мини-крепость, которую тут же взяли под охрану люди весельчука Бойцов лорда Дакса, оставшихся зимовать у нас, я к этому привлекать запретила. Еще не время. Как только закончился снегопад, мастер Ромеро переключился на ремонт Гроулис. Везде застучали топоры, раздавался грохот и матерки рабочего люда. Но я этого почти не слышала, начав плавку стекла. Наконец-то, получив соду и известь, могу поэкспериментировать с прозрачностью. Удача улыбнулась мне почти сразу. После первого же раза из печи вышло то, что я и хотела – прозрачное стекло. Вернее, эту мутную субстанцию тяжело назвать прозрачной, но белеса матовая поверхность пропускала свет, уменьшила количество извести процентов до 10 от общей массы, и результат улучшился. После выдувания полой банки я смогла разглядеть свою ладонь, приложенную к противоположной стенке изделия. Это прорыв, настоящий, но радоваться сильно не стала, и наполнила банку водой. Отстояв почти неделю, стекло не изменило своих свойств. Значит, влагостойкость имеется. Но на этом не успокоилась и залила самогон. Необходима проверка не только на воду, но и на более агрессивную среду. Пока прозрачное стекло проходило различные тест-драйвы, вместе с кузнецом и двумя помощниками изготавливали изделия из зольной шихты. Запаслись ею основательно, Поэтому экспериментировали бездушащие жабы, хотя и старались всеми силами допустить минимум брака. Но все равно его было много. Стекольщики мы пока еще аховы. Главное, что методом проб и ошибок почти отработали технологию получения простых форм из стекла, а также изготовления кувшинов. Заодно методом заливки глиняных форм получали разноцветные заготовки для мозаики и бусинки для украшений. Наверное, Я бы просидела на своем теплом заводике, либо пока не закончится зима, либо пока не закончатся заготовленные материалы. Но, к сожалению, пришлось оставить это дело на стана и помощников. Они уже не хуже меня разбираются во всех процессах. Ну а мне необходимо заняться другим. Буквально за сутки до закрытия перевалов в Гроулес прибыл жрец, приглашенный для свадебного обряда Лилис и Макса. Лет 50 мужчина. В тяжелом шерстяном балахоне с капюшоном просто пришел, опираясь на дорожный посох и представился проводником диком. После этого, особо не вступая в разговоры, поселился в одной из комнат для слуг. Я его почти не видела, да и он редко появлялся среди людей. Даже стала постепенно забывать о жреце, словно его и нет. Но, несмотря на всю показную скромность, человек он не совсем простой. Амулет в виде каменного бублика, висящий на его груди, По словам Стюарта, говорит о том, что это не просто жрец, а один из высших, выше лишь отец жрецов. Так вот, немного освоившись, проводник Дик стал потихонечку совать свой нос в жизнь замка. С расспросами никому не приставал, но смотрел на все очень внимательным взглядом. «Недавно вышел за стены на прогулку и почти дошел до моего заводика, правда напоролся на охрану, Быковать и размахивать своим бубликом, как пропуском перед носом дозорных, не стал. Просто поинтересовался, всем ли своим людям разрешает леди Гроу ходить здесь. Услышав ответ, что нет, развернулся и пошел обратно в гроулис. Думала, что после этого будет настаивать на посещении моего заводика. Но проводник Дик ни словом не обмолвился, как и прежде, проводя все свое время либо в комнате, либо на прогулке. И меня это. Очень настораживает.